Что делать, если ему придется выбирать? Отпустить бригадира и бросить свою книгу? Остаться на станции, пока он не разыщет пропавшую девчонку? Или забыть о ней навсегда и следовать за хантером? Вымороть Сашу из своего романа и по паучьи затаиться в ожидании новых героинь? Рассудок запрещал старику отлучаться от бригадира. Ради чего иначе весь его поход? Ради чего смертельная опасность, которую он подверг себя и все метро? Он просто не имеет права рисковать своим трудом, единственным, что оправдывало все жертвы и уже принесенные и будущие. Но в ту минуту, когда он подобрал с пола разбитое зеркальце, Гомер понял, что уйти с Павелецкой, не узнав судьбу девчонки, будет настоящим предательством. А предательство рано или поздно неизбежно отравит и самого старика, и его роман. Из своей памяти Сашу он уже не выморает никогда. Что бы ни говорил ему Хантер, Гомер должен сделать все, чтобы найти девчонку или хотя бы убедиться, что ее больше нет в живых. И старик с удвоенными усилиями приступил к поискам, то и дело справляясь у прохожих который час. Кольцевая исключена. Без документов ей самой не пробраться в Ганзу. Галереи, комнат и палат под переходом? Старик обследовал ее от начала до конца, дознаваясь у каждого встречного, не видел ли тот девчонку. В конце концов, кто-то неуверенно ответил, что вроде бы столкнулся с ней, одетый в брезентовую защиту. Оттуда Гомер, не веря ушам и глазам, прочертил Сашин путь до огневой точки у подножия эскалатора. «А мне-то что? Хочет, пусть идет!» «Очки ей хорошие спихнул!» Вяло отозвался дозорный в будке. «Тебя не пущу!» «И так уже получил от разводящего!» Там гнездо приезжих наверху. Никто тут не ходит. Мне даже смешно стало, когда она попросилась. Его зрачки, широкие, как пистолетные стволы, тыкались в пространство, никак не попадая в старика. Ты бы шел в переход, дед. Стемнеет скоро. Хантер знал. Но что он имел в виду, когда говорил, что старику не под силу будет вернуть девчонку? Может, она все еще жива? Спотыкаясь от волнения, Гомер заторопился обратно в бригадирскую палату. Нырнул под низкую притолоку тайные дверки, проквалял по узкой лестнице, без стука распахнул дверь. Комната была пуста. Ни хантера, ни его оружия, только раскидно по полу ленты побуревших от высохшей крови бинтов. Доваляется сиротливо пустая фляжка. Исчез из подсобки и с грехом пополам отчищенный скафандр. Бригадир просто бросил старика, как надоевшего пса, наказав за упрямство. Ее отец всегда был убежден, человеку даются знаки. Надо только уметь замечать и читать их. Саша взглянула вверх и замерла пораженная. Если кто-то хотел сейчас послать ей знамение, нельзя было придумать ничего более красноречивого. Невдалеке от обрушившегося моста из темных зарослей выступала круглая древняя башня с замысловатым наконечником, самая высокая из всех окрестных зданий. Годы не пошли ему на пользу. По стенам змеились глубокие трещины, а сама башня опасно накренилась. Она давно бы уже обрушилась, если бы не чудо. Как же она раньше не обратила на это внимания? Здание опоясывал циклопических размеров в юнок. Его ствол был, конечно, в разы тоньше башни, но его толщины и силы с избытком хватало, чтобы удерживать разваливающееся на куски строение. Удивительное растение спиралью обвивало башню. От основного ствола отходили веточки потоньше, от тех еще более тонкие, и все вместе они образовывали сеть которая не позволяла зданию рассыпаться. Верно, когда-то юног весь был таким же слабым и гибким, как самые нежные и молодые из его побегов теперь. Когда-то ему приходилось цепляться за выступы и балконы башни, казавшейся вечной и нерушимой. Не будь она столь высокой, и он не вырос бы таким. Саша зачарованно глядела на него, на спасенное им здание. Все для нее заново обретало смысл. К ней возвращалось желание бороться. Странно, ведь в ее жизни совсем ничего не переменилось. Просто вдруг снова, вопреки всему, сквозь серую корку отчаяния крошечным отростком этого вьюнка, в ее душу пробилась и зазеленела надежда. Пусть были вещи, которые ей никогда не исправить, поступки, которые невозможно отменить, и слова, которые не отозвать обратно. Но в нынешней истории оставалось еще многое, что она могла изменить, пусть пока и не знала как. Главное, что у нее снова появились силы. Теперь Саше казалось, что она разгадала и причину, по которой беспощадная химера позволила ей уйти невредимой. Кто-то незримый удерживал чудовище на цепи, чтобы дать девушке еще один шанс. И она была благодарна за это. Была готова простить, готова снова доказывать и сражаться. А от Хантера ей требовался лишь легчайший намек. Еще один знак. Садящееся солнце вдруг погасло, но тут же вспыхнуло вновь. Саша задрала подбородок и краем глаза Успела уловить черный стремительный силуэт, промелькнувший у нее над головой, на мгновение заслонив собой светило и тут же скрывшийся из виду. Воздух взрезал свист и пронзительный вопль. Промахнувшись всего чуть-чуть, на Сашу с неба скалой рухнула огромная махина. В последний миг инстинкт заставил девушку броситься на землю, и лишь это уберегло ее. Скользнув вдоль самой земли на распахнутых кожистых крыльях, невиданное чудище мощным грибком набрало высоту и принялось выписывать полукруг, заходя для новой атаки. Саша схватилась за автомат, но тут же отказалась от бесполезной затеи. Даже выпущенная в упор очередь не смогла бы сбить с курса такую тушу. Нечего было уж и думать о том, чтобы сразить ее». В нее ведь еще нужно было попасть И девушка кинулась обратно к пустырю С которого отправилась в свое короткое странствие Не думая о том, как спуститься в метро Летучее чудище испустило охотничий клич И вновь ринулась к ней Заплетаясь в чужих штанах Саша ничком повалилась на дорогу Но извернулась и огрызнулась короткой очередью Пули обескуражили тварь Хотя не причинили ей никакого вреда За выигранные секунды девушка сумела подняться на ноги И метнулась к ближайшим домам Слишком поздно сообразив, как укрыться от хищника В небе теперь кружили уже две тени Поддерживая себя в воздухе Тяжелыми взмахами широких перепончатых крыльев Сашин расчет был прост — прижаться к стене любого здания. Летающие чудища были слишком велики и неповоротливы, чтобы достать ее там, а дальше ей все равно некуда бежать. Успела. Она приникла к стене, надеясь, что твари отступятся от нее, но нет. Им случалось загонять и более изобретательную дичь. Кошмарные создания — сперва одно, а потом и второе — опустились на землю в двух десятках шагов от девушки и, волоча за собой сложенные крылья, не спеша направились к ней. Автоматная очередь не испугала, а лишь разгневала их. Пули словно вязли в свалявшейся густой шерсти, не достигая плоти. Ближняя к Саше тварь злобно ощерилась, Под вывороченным рылом и вздернутой черной губой обнажились кривые, острые, как гвозди зубы. Ложись! Саша даже не стала задумываться, откуда она слышит этот далекий голос. Просто бросилась на земничком. Совсем близко от нее раздался взрыв. Ее тряхнуло и обожгло воздушной волной. Сразу же последовал второй, за ним взбешенный звериный виск и удаляющиеся хлопки крыльев. Она не смело подняла голову, закашлялась, выбивая из легких пыль, осмотрелась. Неподалеку от нее дорога была выщерблена свежей воронкой и сбрызнута темной маслянистой кровью. Вырванное с мясом валялось рядом опаленное кожистое крыло и тут же еще несколько обугленных бесформенных кусков. Через каменный пустырь к Саше размеренно, не пригибаясь, шагал могучего сложения человек в тяжелом защитном костюме «Хантер».